Глава восьмая Едва вошла, как увидела неприятную картину. Мышь валялся на моей кровати, хватался за животик и пищал. Я стояла в дверях, не понимая, что же происходит. Кинулась к нему. Он глаза закатил и распищался пуще прежнего. Что случилось? Что происходит? Я оглянулась на кота. Тот булькнул и тяжко произнес. Помирает предвестник жуткий. Интересно. А вместе с ним проклятие спадет, мышь вскочил, ткнул в котелок лапкой и грозно пропищал. «Пи-пи-пи-пи-пи!» После чего демонстративно закатил глаза, повалился на бок с самым умирающим видом. «У меня такое ощущение, словно он сказал ничего подобного», — выдал котелок. «Я начала делать мышонку дыхательную гимнастику». «Пуф!» — дунул он в усы и вывалил язык наружу. «Да что с тобой? Может, ты отравился?» Я с сожалением смотрела на несчастного зверька. Чем интересно знать? Удивленно выдал котелок. И тут до меня дошло. О, нечистые! Да я же за все время пребывания в Академии ни разу не покормила мыша. Он голоден. Он еще и ест. Кот глаза плошки сделал огромными. Мало того, что принес несчастье в наш милый уютный мирок, так он еще и объедать нас будет до самого дня нашей смерти. «Пи!» — отозвался мышь, приоткрыв и глянула на котелок одним, но злым глазом, всем видом говоря, «Ну ты и жмот!» И снова глаз закрыл. «Какая же я идиотка! Я совсем позабыла, что грызун, хоть и предвестник, но явно живой, а за всеми происходящими со мной событиями ни разу не принесла ему поесть. Сейчас что-нибудь найдем». Я взяла мыша на руки. Он тут же очухался и заполз на мое плечо. Вместе мы вышли из комнаты. В коридоре меня встретил комендант. «Далеко собрались, милая леди? Вы знаете, что в нашей академии не положено выходить после полуночи?» «Уже знаю», — подтвердила я. «Но до полуночи еще есть время, я успею». «Уж постарайтесь, леди, и не забудьте, в субботу проверка комнат», — улыбнулся и направился дальше. А я пошла в сторону столовой. Столики были почти все пусты, разве что парочка у стены занята. За одним сидели старшекурсники и пили чай с булочками. За вторым девушка внимательно читала книгу и заедала учение салатом. Никто из них не обратили на входящую меня никакого внимания. Я прошла к раздаточному столу. Вечернее меню было менее разнообразным, чем обеденное. Но все же здесь были неизменные фрукты, картофель, салаты из овощей. «Пи!» ткнул лапкой на ломтики сыра мой подопечный предвестник. Я взяла на тарелку несколько кусочков, парочку ломтиков жареной ветчины, картошки, две булочки и два стакана компота. Подумала и добавила еще салаты и картошки. Снова засижусь за учением и захочу есть. А гулять ночью по Академии у меня больше желания нет. Мы с Мышем уже собрались вернуться в комнату, когда рядом раздалось. Добрый вечер, адептка Калия. Повернулась. В паре шагов от меня стоял ректор Дайшин с подносом в руках. «Любите поесть по ночам?» — спросил меня заговорщицким голосом. «Так лучше запоминается?» — нашлась, что ответить. «Попробуйте эклеры, наша кухарка их очень хорошо готовит», — он указал на тарелку с выпечкой. Я послушно подхватила парочку и положила рядом с булочками. Ректор покосился по сторонам, поставил на свой поднос всю тарелку с оставшимися эклерами и торопливо мне сказал: "Очень их люблю. И тоже не прочь подкрепиться по ночам. Но кухарка мне запрещает, говорит, что это вредно". "Ну", подумала я, смотря на ректора. Вообще-то он первый демон на моей памяти с полным отсутствием сногсшибательной фигуры, и мало того, у ректора просматривался небольшой животик. Может и права кухарка. Может, и права кухарка. Слово в слово повторил мои мысли Дайшин. Но, увы, я не могу отказаться от ее выпечки. Кто же виноват, что она так замечательно готовит? А я большой любитель перекусить. Снова покосился по сторонам и направился из столовой. Вышли мы вместе и даже прошли до поворота. Здесь он откланялся и уже собрался идти дальше, но тут заметил грызуна на моем плече. «Ой!» — сказал и покраснел. «В чем дело?» не поняла я. мы что же смутился и начал себя разглядывать. «Как неудобно!» — выдавил ректор. Зверенок заглянул себе за спину. «Пи!» «Что не так?» — начала нервничать я. «Вы знаете, у нас в академии как-то не принято ходить голышом!» — смущенно сказал ректор. «Голышом?» «Вот тут уже я растерялась!» «Ну ладно, вчерашний инцидент уже исчерпан! Но сегодня-то кто здесь голый?» «Вы о ком, извините?» Ректор на мышь посмотрел, тот опешил. Погладил себя по серой шкурке, встал на задние лапки и покрутился, всем видом показывая, что он совсем не голый. «Ну, знаете ли, — нахмурился Дайшин, — волосы у меня тоже есть. И перестанете крутиться, и уж тем более так стоять. Весь срам на показ. Вот тут мышу стало неудобно. Он присел и попытался срам тощим хвостиком прикрыть. «Будьте любезны впредь выходить в одежде!» сказал ректор и направился прочь. Я тоже пошла в свою комнату, немного растерянная от всего услышанного и по пути придумывая, во что же мы оденем нашего мыша. Итак, вместо того, чтобы готовить занятия, мы с котом наблюдали за тем, как мышь поглощает сыр, и переговаривались. «Глупости какие!» — говорила я. «Ну не штанишки же ему шить!» пи согласился со мной мышь. Штанишки он носить точно не собирался. «А может...» «Туничку?» — предложил кот. Мышь на него недружелюбно взглянул. Потом встал, вытянул лапку и приподнял голову. «Угу, Юлий Цезарь, из тебя так себе!» — сказала я. «Туника отпадает, он в ней глупо смотреться будет». «Панталоны!» — подсказал котелок. «Пи!» — возмущенно высказался мышь. Следующие двадцать минут мы перебирали, чтобы придумать зверьку в качестве одежки. В комнату постучали, я открыла дверь. На пороге стояли Полуангел и Муза. «На тебе конспекты, переписывай», — сказала девушка, входя в мои апартаменты и протягивая тетради. Я их взяла. Девушка прошла и оглянулась. Шарт пожал плечами. Она просила ее проводить к тебе. Демоница, рассматривая мою комнату, спокойно произнесла. «Это я все же виновата, что тебе неоткуда теперь переписать занятия. Бери мои. Кстати, думаю, заниматься вместе намного интереснее» и запоминается лучше. Согласны?» Она повернулась к шарту и, не дожидаясь нашего ответа, выдала. «Тем более тебе теперь тоже нужно заново все переписывать», — сказала и остановилась у стола. «Ох ты!» — наклонилась, смотря на поедавшего сыр грузуна. «И правда, мышь. Симпатичный, правда, голый». Я растерялась, и она туда же. «Если не считать случая с нашей пробежкой по коридорам, в чем мать родила, — сказала демоница, — то, согласно правилам Академии, запрещено ходить раздетыми даже таким симпатягам, как этот мышонок». Зверек засмущался, отвел глаза, а потом протянул кусочек сыра демоницы. И галантный она ему подмигнула. Мышь расплылся в улыбке. «Это предвестник», — пояснила я. Демоница выпрямилась, рассматривая мыша. «Тот самый, о котором ходят рассказы в хатершами «Тот самый!» — булькнул котелок и выступил из своего угла, поблескивая начищенным боком. Демоница ойкнула и повернулась к нему. «С ног сшибательно! И котелок! Чудо какой хорошенький!» Котелок зарделся от похвалы, а демоница покосилась на меня. «Слушай, бесенок, ты откуда их всех понабирала?» «Это у нее в роду пороки такие, собирать все подряд на одно место!» — напомнил полуангел, взяв тетради из моих рук и раскладывая их на столе. — Прикольно! — протянула девушка и села на диван. — Так значит, говоришь, твой мышонок — предвестник. Неужели и хаттершемское проклятие успело подцепить? — успела ответила я, подставляя к столу стульчик. Он у меня всего один был. Комнатка явно не рассчитана на гостей. Шарт оглянулся и придвинул к столу кресло. Так мы и расселись. Демоница на диване. Шарт сел на стул, уступая мне место в кресле. «Значит, выходит, ночью тебе в хаттершем путь заказан», — затумчиво сказала Хэйди. «Это плохо». «Плохо уже само то, что у меня его предвестник», — вдохнула я. «Ты не понимаешь, скоро бал», — нахмурилась Хэйди. «Осенний академический бал. Но проводится он в замке графа Фэлл». Я оглянулась на полуангела. «Фэлл? Если мне не изменяет память, то у нашего шарта именно такая фамилия. Он отвел взгляд, не желая об этом говорить. «Почему именно там?» – спросила я. Демоница покачала головой. «Потому что в Академии после полуночи бродит призрак. А бал – это мероприятие, заходящее далеко за полночь. О призраки я уже знаю. Я открыла тетрадь по бытовым заклинаниям. Но ехать на бал – не вариант. Может, мне лучше остаться в Академии?» — В Академии? — удивленно приподняла брови демоница. — Ну, если не боишься. Ведь ты останешься одна. — Одна? Мне не послышалось? — хейди кивнула. — Все едут в замок Фелов. Он самый большой в округе. И остаются там до утра. Проводятся конкурсы, эстафеты, танцы. Все гуляют. В Академии не останется никого. Вернуться только с рассветом. Я нервно откашлялась. — То есть как все? — Совсем все подсказала демоница. «Адепты, магистры, деканы, ректор — все». «То есть академия будет пуста?» «Именно!» — кивнула головой Хэйди. «Что-то мне это совсем не нравится». «А если никого не будет, то и защита ректора работать не будет», — добавила Хэйди. «Она ж завязана на его магии, а я уже попалась на глаза местному призраку», — протянула я. Демоница на меня как на полоумную посмотрела. «То есть ты хочешь сказать...» что и местное проклятие не пропустило мимо себя. «Именно так!» Хэйди нервно рассмеялась. «Ты уником! Поздравляю! То есть, если не местный призрак, то хаттершемский монстр! Но тебя поймают!» «Нужно что-то решать!» — хмуро выдал Шарт. «Это нельзя так оставлять!» «Может, какое зелье?» — подал голос котелок. «Зелье от призрака?» — поморщилась Хэйди. «Что-то я о таком не слышала!» «Нам нужна надежная защита!» Она посмотрела на меня. «Как думаешь, ректор Дайшин отложит поездку на бал ради одной адептки?» Комната погрузилась в молчание. Было слышно только жующего сыр мыша. «А может, монстр не решится сунуться в замок сильнейшего мага Хаттершема?» Хейди посмотрел на полуангела. Тот не ответил, лишь мрачно усмехнулся. «Пи!» — сказал мышь, продолжая жевать. «Не отступит!» — перевел нам котелок. Хэйди все еще не отводила взгляда от паренка. «Делаем так. Шарт, ты узнаешь, как можно обезопасить Лию в твоем родовом замке. А я пытаюсь узнать, какую защиту можно поставить в академии. Что-то же должно сработать!» Я вздохнула. «С моим везением ничего сработать не должно!» «Я обращусь к магистру Айдену», сказала тихо. «Может, он что-то придумает?» «Ого!» Хэйди перевела взгляд на меня. «Значит, все-таки по поводу любви высшего демона к бесятам я права?» Я покачала головой. «Нет, просто магистр Айден, так же, как и я, попался на глаза вашему академическому призраку». Шарт присвистнул и уже привычно ничего не сказал. Хейди поднялась. «Все понятно. Я завтра же начну узнавать, как поставить защиту хотя бы на твою комнату. Ты...» кивнула на Шарта. «Съезди, узнай, как там твои родственнички поживают, а заодно поинтересуйся, может ли в ваш замок проникнуть хатаршамское проклятие?» «Не смотри на меня так. Я знаю, что у вас не слишком хорошие отношения, но если хочешь, могу сопроводить. Скажем, что я твоя девушка. Думаю, твоему папочке очень понравится твой выбор, и он постарается вести себя прилично в присутствии старшей дочери барона Элкей. «А ты...» посмотрела на меня. Ступай к своему магистру. Может, правда, что-то да выгорит. В любом случае, мы тебя не оставим. также полуангел?» Шарт даже растерялся от того, что за него так быстро все решили, но кивнул, и что-то такое мелькнуло в его взгляде, когда он смотрел на хейди «Уважение?» «Тогда утро вечера мудренее», — сказала девушка и направилась к двери, по дороге продолжая говорить. «Лия, ты конспекты перепиши. Отдашь, когда закончишь». Шарт, чего ты сидишь? Поздно уже, возвращаться пора. Идем, проводишь меня до комнаты. Скоро уже полночь. Шарт вскочил и направился за демоницей. Я проводила их до двери, а когда повернулась, увидела прелюбопытную картину. Мышь сидел, с интересом смотря на мою тетрадь, потом хлопнулся на попу и начал выводить в воздухе какие-то символы. В следующий момент моя ручка подскочила и начала сама переписывать конспект. Я от удивления рот открыла. «Ты знаешь заклинание?» Мышь кивнул, лапкой в воздухе махнул, и еще одна ручка начала писать конспект шарта. Вообще в любой академии стоят заклинания, запрещающие адептам магическое воспроизведение конспектов. Но ведь оно касается только адептов. А мышь им не был и спокойно пользовался такой магией. «Ты мое спасение!» — сказала я. Он кивнул и указал мне на кровать. Спать я ложилась, зная, что к утру все предметы будут переписаны в тетради. Но сразу уснуть не удалось. Где-то в коридорах академии послышался сначала виск, а потом вой защитного заклинания Дайшина, гонящего призрака прочь. Я долго лежала, вслушиваясь в пугающие звуки и думая о том, что со мной произойдет в ночь осеннего бала.